Было кое-что, что я любила больше поединков на мечах и метания кинжалов. Лошадей. Но Ник не стал задерживаться у огромной постройки, расположенной рядом с тренировочной площадкой. Он лишь махнул рукой в ее сторону, бросил конюшня и прошел мимо. Возможно, просто не хотел тратить свое драгоценное время, а может, опасался, что я проберусь туда ночью, чтобы сбежать. Не в состоянии удержаться от искушения и любопытства, Я едва не свернула себе шею, пока без конца оборачивалась на звуки тихого лошадиного ржания, вдыхая такие знакомые запахи. Я вспомнила, каково это — раскачиваться на спине лошади в такт ее плавным движением, проводить руками по сильной шее и зарываться носом в жесткую гриву, наблюдая, как мимо проносится лес. Буря желания и тоски разразилась внутри, но я не проронила ни слова — безмолвно шагая за Николасом. Мы остановились на окраине лесной опушки и уставились на узкую, почти незаметную тропу. Видишь, он дождался моего кивка и продолжил. Эта дорога ведет к реке, до нее недалеко. Если не будешь сворачивать, не заблудишься. Я фыркнула. Последнее, чего стоило от меня ожидать после жизни в лесу, так это того, что я в нем потеряюсь. Ник проигнорировал мой скептический жест. «Но одну я тебя туда отпускать не намерен. Каждые несколько дней женская половина клана собирается и отправляется к реке. Вот с ними и пойдешь». Мы повернули обратно. В какой-то момент Николас притормозил, словно что-то обдумывал. Я терпеливо ждала, наслаждаясь лучами солнца и со сдержанным интересом наблюдая за жителями деревни. Печаль стеснила грудь. Я не могла перестать сравнивать любую здешнюю мелочь с тем, как было в моем родном поселении. Тем утром все мои знакомые и близкие, так же, как и эти люди, болтали и смеялись, жили, не подозревая о том, что случится с закатом солнца. Я помнила, как поцеловала маму в щеку, как привычным движением сунула в нужно отцовский кинжал и, схватив со стола подсохшую булочку, вылетела из дома как направлялась к пастбищу, попутно перебрасываясь приветствиями с соплеменниками. А потом уехала, не зная, что больше никогда никого из них не увижу. «Хочу еще кое-что показать тебе, прежде чем мы отправимся к Сахар». Я кивнула, не вникая в суть его слов. Мы все дальше и дальше удалялись от домиков, поднимаясь выше. На меня медленно наваливалась усталость, а перед глазами начали мелькать темные пятна. Долгая прогулка утомила меня сильнее, чем я готова была признать. Руку хотелось просто вырвать из тела от того, какую сильную боль причиняла нежелавшая никак заживать рана. И только повязка, перекинутая через шею и поддерживающая искалеченную конечность, приносила какое-то облегчение. Мне пришлось намеренно отстать от Николаса, чтобы он не услышал моё шумное и рваное дыхание. Но он заметил, видимо, понимая, что сама я не попрошу об отдыхе, добрался до верхушки холма и сел прямо на землю, устремив взор вперед. С тихим облегченным вздохом я опустилась на мягкую траву немного в отдалении и проследила за его взглядом. Открывшийся взору вид был поистине сказочным. Потрясающий красивый край, отгороженный от остального мира. В долине, где уютно расположилась деревня, простирались пастбища, поля и огороды, луга с росыпью полевых цветов и сверкающие ручьи, переходящие в небольшие озера. Я позабыла все слова на свете, и, несмотря на усталость, вновь встала на ноги, жадно впитывая в себя окружающие пейзажи и позволяя ветру спутывать мои кудри, свободно рассыпанные по плечам». На мгновение я позабыла обо всех своих проблемах, кошмарном прошлом и неопределенном будущем и почувствовала неуловимый лучик чего-то похожего на счастье. «Это невероятно», — Шепотом призналась я. Николас и сам будто поменялся. Его взгляд изменился, и без того всегда прямые и широкие плечи расправились, А обычно напряженное и задумчивое выражение лица смягчилось. А теперь представь, как остальным хочется это заполучить. Его слова подействовали на меня отрезвляюще. Я мрачно кивнула. Никто не смог бы отказаться от такого богатства. Это мой дом, Фрея. Я в ответе за каждого по отдельности и всех вместе взятых. И я сделаю все, лишь бы не подвести их. Наши глаза встретились, и мое сердце болезненно сжалось. А я своих подвела. Эстек никогда не завладеет этими землями. В его словах, голосе, глазах было столько решимости и твердости, что я невольно подумала, что с таким человеком во главе они, возможно, не зря верили в победу. Эстеком двигала лишь жажда власти и крови. Николас же... Теперь я понимала это. Был преисполнен искренней любовью к своему народу. Но ведь вождь — твой отец. Он согласно кивнул. И я бы хотел, чтобы он оставался им как можно дольше. Но никто из нас не вечен. Однажды мне придется занять его место, и он признался, что хочет посвятить меня в это раньше. Считает, что я уже готов, и клану будет лучше в руках молодого вождя. «Вот только я не уверен...» Он осекся, видимо, решив, что слишком разоткровенничался. «Ты не хочешь этого?» — осторожно спросила я. «Это не имеет значения». После недолгого молчания ответил Ник, снова замкнувшись. «Меня с детства готовили к этому». «Я думаю, Этна будет в надежных руках», — неожиданно для самой себя произнесла я, и мысленно смутилась под его благодарным и немного удивленным взглядом. «Нельзя так разговаривать с тем, кто вправе распоряжаться твоей судьбой. Могли ли все эти светлые слова и эмоции быть фальшивыми? Я плохо разбиралась в людях, но почему-то уже не сомневалась, что нет». «Ты хочешь отомстить ему, знаю. Возможно, нам стоит встать на одну сторону», — прервал Ник затянувшееся молчание. Я резко повернулась к нему. «Подумай об этом. Нет нужды быть врагами». Ничего не ответив, я снова перевела взгляд на деревню. Это было щедрое предложение, но... Я подумаю об этом потом. За последнее время на меня навалилось много всего, и я не была уверена, что готова довериться людям. Ник давить не стал. Вряд ли он рассчитывал сразу получить ответ. В каком-то смысле он протянул мне руку помощи. Только вот свою ошибку я должна исправить сама. В отличие от меня, в Нике не горела жажда мести. Он поклялся защищать настоящее будущее. А я хотела отстоять прошлое. Полуразвалившаяся хижина на окраине деревни напоминала груду поросших мхом досок и ставин. Казалось, если дунуть на неё, она развалится, и в воздух поднимется столб пыли. На хлипкой двери и заколоченных окнах позвякивали камешки, перья и отражающие солнечные лучи стекла, развешанные на тонких веревках. В нише под крышей раздавалось щебетание. Птицы проносились мимо нас и вскоре возвращались с зажатыми в клювах прутиками. Хижина выглядела кошмарно но в то же время слишком живой, чтобы быть заброшенной. Мне кажется, ей не помешало бы уделить капельку внимания. Она не разрешает что-либо здесь трогать. Хмуро отозвался Ник, и по его голосу я поняла, что он не раз пытался достучаться до хозяйки. «Тебе следует быть готовой к тому, что она немного...» Он тяжело вздохнул, подбирая слова, и признался. «Вряд ли она тебе понравится, как и ты ей». Я пришла, чтобы выполнять свою работу, а не чтобы кому-то понравиться». Кивнув, Николас подошел к порогу и громко постучал. Я поморщилась, опасаясь того, что дверь сейчас рухнет. Он прислушался к звукам и бросил на меня взгляд, значение которого я не разобрала, но от чего то занервничала. Дверь так резко распахнулась, что Ник едва успел отскочить в сторону. В проеме показалась маленькая и в высшей степени недовольная старушка. Она была одета в мешковатое серое платье, которое нелепо висело на ее худощавой фигуре. Узкое угловатое лицо обрамляли длинные седые волосы, выглядевшие так, будто пережили ураган. В них даже торчали листья, словно старушка пронеслась через бурелом, прежде чем предстать перед нами. Кустистые белые брови были сдвинуты на переносице, приковывая взгляд к почти черным глазам, в которых читалась неприкрытая враждебность. «Пока телко своему постучи!» С угрозой протянула она, указав на висок навершием гладко изогнутой трости со свисающими побрякушками. «Снова тут ошиваешься! Надоел!» Голос был под стать хозяйке, сухим и скрипучим. «Как будто мне это в радость», — сдержанно ответил Ник и указал в мою сторону, но добавить ничего не успел. «Ты?» — старуха ткнула пальцем в его грудь, даже не взглянув на меня. «Невежественный мальчишка! Опять приводишь ко мне всякий сброд!» Никола сбросил на меня многозначительный взгляд и, не скрывая раздражения, повернулся к Сахаар. «Я предупреждал, что познакомлю тебя кое с кем». «Это Фрея. Хочешь или нет, с этого дня она будет помогать тебе». «Ты не расслышал, что я тебе сказала? Не нужна мне никакая помощь. Иди навязывай свое неприятное общество кому-то другому». Она развернулась и прошаркала обратно в дом, что-то сердито-бубня себе под нос. Дверь шумом захлопнулась. Николас решительным видом двинулся следом, но я схватила его за руку, заставив остановиться. «Нет, я сама. Ты уже достаточно провозился со мной. Сам же говорил, что у тебя полно работы». Он не ответил, и я не сразу сообразила, почему. Взгляд Николаса остановился на моих пальцах, крепко обхвативших его запястье. Я дернула руку так быстро, словно она внезапно загорелась, и, пробормотав извинения, проскользнула вслед за старушкой, Сочтя это более безопасным, чем оставаться наедине с мужчиной, который вызывал во мне противоречивые эмоции. Ласка, про которую я успела позабыть, неожиданно юркнула за мной, и я едва не прищемила ее дверью. Она радостно вильнула хвостом и неуклюже потрусила вглубь дома, смахивая все, что попадалось ей на пути. На мгновение воцарилась тишина. Потом я услышала жалобное поскуливание И из темного проема выскочила обозленная старуха, ведя за шкирку виновато прижавшую уши собаку. Исчезни! Рявкнула Сахар и, вышвырнув ее, громыхнула дверью, а затем медленно повернулась ко мне. Я никуда не уйду. Я обещала Нику выполнить свою часть сделки. Просто скажите, что мне сделать, быстро проговорила я. Старушка впервые встретилась со мной взглядом и что-то долго искала в нем. Она как-то странно сощурилась и хмыкнула. Я велась, значит. Да, неуверенно протянула я. Чёрный омут, ты не спешили меня отпускать. Сахар оценивающе прошлась по моему телу, штанам и рубашке, волосам, ссадинам на усталом лице и остановилась на связанной руке. Ну и какого демона ты пришла сюда в таком состоянии? «Убирайся, девочка, и передай моему внуку, что у меня нет для тебя работы». «Внуку?» Ну, теперь понятно, от кого Николас унаследовал свой скверный характер. Старушка бесцеремонно отодвинула меня в сторону, прошлась вдоль комнаты и, выборочно похватав несколько свисавших с потолка пучков засушенных трав, быстро скрылась из виду. «Я хотела было пойти за ней», но внезапно ощутила сильное головокружение и рухнула настоящую у стены скамью. Надавив дрожащими пальцами на виски, я зажмурилась и просидела так некоторое время. Когда снова открыла глаза, старухи по-прежнему не было в комнате, и возвращаться она, судя по всему, не планировала. Так что я решила воспользоваться моментом и, наконец, осмотреться. Огромное количество трав и кореньев завоевали все и без того небольшое пространство. Они были повсюду — на стенах, на полу, на придвинутых к окнам табуретках, пучками свисали сверху, да так плотно друг к другу, что не видно было потолка. Головная боль, усилившаяся от многообразия ароматов, вопреки всему, начала стихать, чем дольше я здесь сидела. Только когда комната залилась ярким красным светом, Я выглянула в окно и, крикнув старушке, где бы та ни находилась, что вернусь завтра утром, выбежала из дома. Никогда в жизни не видела заката прекрасней. Нежно-желтое небо обогряли всполохи всех оттенков алого, плавно переходящие в кобальтовый синий. Темные облака, подсвеченные по краям, расступались перед последними лучами солнца. Я не могла заставить себя сдвинуться с места, пока чернота не поглотила все краски, а из-за деревьев не показался тонкий молодой месяц. Он озарил потускневший мир серебристым сиянием и возглавил звезды, что по очереди зажигались на небосводе и занимали свой пост. Она зажглась последней. Прямо над моей головой, недалеко от месяца. Я улыбнулась ей, словно старому другу, который, сколько бы времени ни прошло, всегда будет рядом, чтобы напомнить, что ты не один. Найти дом никогда еще и в темноте, оказалось трудно, и пару раз я едва не постучала в чужие двери. Этно провожали меня настороженными взглядами. Женщины старались незаметно заслонить телами детей, а мужчины сразу тянулись к оружию. Какая-то маленькая девчушка с тушкой зайца на плече перебежала мне дорогу, но вдруг споткнулась и неуклюже взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие. Тушка взлетела в воздух, а затем с глухим звуком приземлилась у моих ног. Жители деревни разом затаили дыхание в любопытном ожидании. Я медленно наклонилась, бережно подхватила трофей и также неторопливо протянула девочке, стараясь не делать резких движений. Слишком остро ощущался каждый вперившийся в меня взгляд. Мне не хотелось, чтобы эти люди выпустили когти, точно хищники, почуявшие угрозу. «Кажется, это твое?» Тихо обратилась я к малышке, пытаясь разглядеть ее во мраке. К моему удивлению, она бесстрашно вышла вперед и, отобрав добычу, прижала ее к груди. Тусклый свет из ока начертил крошечную фигуру в слишком большой для нее одежде, и по-детски круглое личико с упрямо выпеченным, чуть подрагивающим от волнения подбородком. Короткие кудрявые волосы падали ей на лоб. Она боялась, но изо всех сил старалась этого не показывать. Внезапно ее глаза изумленно расширились, брови взлетели вверх, а крепко сомкнутые губы приоткрылись. Взгляд малышки забегал по моим волосам и все сильнее наполнялся восторгом. У тебя тоже! С благоговением начала она. Арья! Из-за угла выскочил невысокий тучный мужчина и подскочил к мгновенно побледневшей девочке. Он намертво сомкнул пальцы вокруг тонкого предплечья и дернул к себе, грубо припечатывая к телу. Где тебя носит, дряная девчонка? «Я сказал быть дома до наступления темноты», — прорычал он ей прямо в лицо. Малышка дернулась, сморщив нос. «Отпусти!» — заверещала она, и не успела я вмешаться, силой пнула мужчину по колену. Вырвалась из схватки и изо всех ног рванула в темноту, умудрившись напоследок оглянуться на меня. Волна ярости поднялась изнутри, сжав пальцы в кулак, Я из подлобья посмотрела на мужчину. Тот все еще злобно пыхтел от выходки ребенка, но, будто уловив опасность, резко развернулся ко мне, оскалился. Чего уставилась рабыня? Женщины справа от меня ахнули и прижали карту ладони, тут же зашептавшись друг с другом. Мужчина, заметивший жертву в моем лице, расправил плечи и приблизился, хотя даже тогда оказался ниже от него чем-то разило. «Я задал вопрос, или животные не умеют разговаривать?» Я с трудом сдержала порыв ударить его и молча прошла мимо, успокаивая участившееся дыхание и заставляя напрягшиеся мышцы расслабиться. «Куда собралась? Мы не закончили!» Он потянулся было ко мне, но я не позволила коснуться себя и пальцем. Развернулась, И смотря ввалившиеся покрасневшие глаза, негромко зарычала. Луна светила острые клыки. Как и ожидала, мужчина отпрянул, пошатываясь и путаясь в собственных ногах. «Беги к хозяину, псина!» — ядовито бросил он вслед. Я замерла, прикрыла глаза. Со мной никогда так не обращались. Ни разу в жизни я не чувствовала себя настолько униженной и оскверненной. Я привыкла защищаться, и сейчас больше всего на свете хотела отстоять свою честь, но я обещала Николасу, дала слово не причинять никому вред, и мне не хотелось обманывать его и без того хрупкое доверие, ведь от этого зависела моя свобода. Потому я впервые проглотила обиду и двинулась дальше — пока в спину доносился поток грязных ругательств. Ник сидел на ступеньках дома. Он вглядывался во тьму и нетерпеливо постукивал ногой. При виде него уверенность вернулась ко мне, но я тут же сердито мотнула головой. За последние несколько дней я слишком привыкла к его присутствию, и мне это совсем не нравилось. Как только я вышла из тени, он подскочил и буквально прилип хмурым взглядом к моему лицу. Казалось, светлые глаза Николаса могли прочесть саму душу. Меня напрягала эта их семейная черта проницательности. «Тебя долго не было. Что-то случилось?» «Нет», — ответила я как можно беззаботнее. Притворство давалось мне ужасно. Я была у Сахаар? «Уверена. Если тебя кто-то...» Он явно преисполнился решимости вытянуть из меня правду, но я твердо перебила его. Нет. Складки на его лбу не спешили разглаживаться, однако Николас все же отступил, потянул на себя дверь, пропуская меня в дом. Если бы он только знал, каких усилий мне стоило переступить порог этой клетки, как отчаянно мне хотелось спать ночью под звездами, чтобы не оставаться одной. С кухни доносились оживленные разговоры. Сквозь гомоны я различила глубокий тембр вождя, Тоненький голос Летти, что-то взахлёб рассказывающий ему, и ласковый смех ее матери, которая периодически поправляла сбивчивую речь дочери. Этим вечером вся семья была в сборе. Ласка быстренько процокала коготками по полу навстречу хозяину, приветственно ткнулась мокрым носом в его ладонь, и тут же исчезла, ведомая ароматами ужина. Николас направился было за ней, но остановился, когда понял, что я не иду следом. Мы выжидающе уставились друг на друга. «Что ты хочешь, чтобы я сейчас сделала?» Неуверенно спросила я. Он изогнул темную бровь и по привычке склонил голову на бок. «Я хочу, чтобы ты по-человечески поела и отдохнула. Только и всего». «Я буду есть в своей комнате», — отрезала я и запнулась. Когда это я успела что-то присвоить себе? Сердце гулко забилось в груди. Если он заставит меня ужинать со всеми, в кругу его семьи, наблюдая за тем, как беззаботно они общаются, счастливо смотрятся вместе. Как хочешь, но знай, что всегда можешь присоединиться. Никто не будет против. Нет. В мой голос просочились нотки паники, и я зажмурилась, ругая себя за потерю контроля и отчаянно пытаясь вернуть хрупкую целостность пошедшему трещинами сердцу. «Хорошо. Ладно. Я не собираюсь принуждать себя к чему бы то ни было», — примирительно поднял руки Николас. Он проговаривал каждое слово тихо и медленно, так, будто я была диким зверьком, которого легко спугнуть. «Принесу ужин в комнату». Я с трудом кивнула и поспешила уйти. Быстро повернула к знакомой двери, и, закрыв ее за собой, подошла к окну, чтобы прижаться лбом к его холодной поверхности. От тяжелого дыхания стекло запотело, и я отрешенно водила пальцем по пятнышку с печалью, думая о предстоящей ночи. При свете дня контролировать бурю в душе было проще, но с наступлением темноты я каждый раз боролась с тем, чтобы не сдаться. Ник вернулся почти сразу, расставив на табуретке несколько мисок, Он зажег стоявшую там со вчерашнего дня свечу той, что принес с собой. Все то время я лихорадочно пыталась придумать отговорку, чтобы не подпускать его к своим ранам. И когда он подошел сзади, я спокойно развернулась. Мне уже лучше, я сама справлюсь. Тебе нет необходимости помогать. Фраза прозвучала так, будто я ее заучила, и это все испортило. Несколько мгновений он просто смотрел на меня. А затем улыбнулся. Совсем немного и мягко. «Фрея, я не могу не проверить твое состояние. Раны слишком серьезные, и любые изменения в них существенны. Не беспокойся, я не стану долго навязывать тебе свое неприятное общество». С усмешкой многозначительно добавил Ник. Не сдержавшись, я улыбнулась его попытке разрядить обстановку. Сдалась. От него исходили запахи конюшни, пота и присущий ему одному аромат хвои и леса. Пока он разматывал бинты, я отвлекала себя тем, что незаметно принюхивалась, готовясь к жгучей боли. Но повязка отошла на удивление легко. Вот только радоваться было рано. Я сильно слукавила, сказав Нику, что плечо беспокоит меня меньше. На самом деле, мне едва удавалось двигать им. Лучше их, конечно. Николас помрачнел и пытливо взглянул на мое отражение. Ты напрягала его сегодня? Немного подумав, я отрицательно покачала головой. Он тихо выругался, после чего окунул ткань в одну из мисок. Когда она коснулась моего горящего плеча, И я одновременно зашипела, зарычала и застонала, с трудом сдерживая подступившие слезы. Однако бежать от рук Николаса было некуда, и я обреченно прижалась к стеклу. «Это я виноват», — тихо, будто самому себе, — сказал он, осторожно нанося мазь. Я посмотрела на него через отражение и впервые обратила внимание на то, каким уставшим он выглядел и сколько бремени добавляло чувство вины. «Кезро!» — выдавила я, поддавшись неожиданному порыву хоть как-то его поддержать. «Это они виноваты. Да и Рана изначально была в плохом состоянии. Нет ничего удивительного в том, что она не заживает». «Не надо меня успокаивать», — резко сказал он. «Нечего искать оправдания там, где его нет». Витая в собственных мыслях, Николас молча закончил процедуру. Щедро нанес на плечо несколько слоев успокаивающего бальзама и аккуратно наложил плотную повязку. «Придётся повторять утром и вечером», — спокойно объявил Ник, и прежде чем уйти, попросил. «Не скрывай от меня то, что происходит в деревне. Я должен знать обо всем, тем более если это касается тебя. Если будет что-то важное, я скажу». «Но не стану бежать к тебе за помощью каждый раз, когда кто-нибудь заденет мои нежные чувства», — с раздражением отозвалась я. «Я не нуждаюсь в беспрестанной опеке». Видимо, в этой комнате разговоры просто не могли заканчиваться нормально. Из раздумий меня вывел щелчок дверного засова. «Он еще и запер меня».